Глава 10. Рейхенбахский пуф. Все это, конечно, подстроили англичане. В Берлине визитеры из Лондона обещали прусакам поддержку в возможной войне с Габсбургской монархией и территориальные приобретения за счет Польши, ее города Гданьск и Торунь. В Вене они говорили нечто прямо противоположное и сулили Леопольду II свою помощь в случае военного столкновения с Пруссией при подавлении восстания в Бельгии и подтверждали право Австрии присоединить к себе часть турецкой Сербии, ибо османы, затеявшие войну, должны заплатить за разбитые горшки. В Варшаве коварные сыны Альбиона, Уверяли неразумных шляхтичей, будто прусаки помогут провести реформы в их разваливающейся на части стране, отдадут им Галицию, которая пока владела Австрией, и непременно избавят от влияния могущественной России. Первым на удочку попался государственный канцлер Пруссии граф Герцберг, вроде бы опытный дипломат. Он занимал этот пост с 1763 года, оказался честолюбивым прожектером, без конца строящим планы захвата соседних, в основном польских земель. Его безумные планы мог сдерживать лишь король Фридрих II, правитель властный, расчетливый и суровый. Однако нового самодержца, молодого Фридриха Вильгельма II, больше занимали пиры во дворце и бесчисленные любовницы, чем управление государством. Аргументы Герцберга возобладали над рассудком короля. Пруссия согласилась на проведение международной конференции при участии послов Англии и Голландии на своей территории. В селецкой деревне Рейхенбах, современный город Зержонюв, Польша, в лагере прусских полков, сосредоточенных для нападения на Австрию. Леопольд II долго колебался. Его колебания поддерживал князь Кауниц, граф фон Ридберг, неустанно напоминая произвечное прусское вероломство. Английский посол вел другую игру. Регулярно встречаясь с монархом, он сожалел об убытках Священной Римской империи в вяло текущей войне с турками. Говорил про беспорядки в Бельгии, которые все не прекращаются. Тому была причина. Якобинцы в Национальном собрании Парижа, посягнувшие на священную королевскую власть. Если европейские монархи объединятся против этой умственной чумы XVIII столетия, то Великобритания поможет им деньгами, флотом, армией. Леопольд знал, что это не пустые слова. Островное государство раньше других вступило на путь промышленной революции и теперь опережало соседей в экономическом развитии. Так в один прекрасный день наследник. Четырехсотлетней династии Габсбургов все же поддался на уговоры льстивого лондонца, и в Министерстве иностранных дел начались лихорадочные сборы в дорогу. Ни сам Леопольд, ни его канцлер, князь Кауниц, естественно, ехать в Рейхенбах не пожелали. Это придало бы слишком большое значение английской авантюре, за исход которой никто не ручался. Вести переговоры и при необходимости поставить подпись под трактатом от имени Австрии должен был уполномоченный, не самый главный чиновник МИДа, Шпильман. С ним отправили целую команду помощников и батальон пехоты. Как-никак жить предстояло во вражеском лагере. Впоследствии эту дипломатическую историю, прогремевшую тогда На всю Европу прозвали Рейхенбахский Пуф. Дело в том, что ни одна из стран, втянутых в нее, ничего из обещанного ей англичанами не получила. Кроме самой Великобритании, разумеется. На глазах у Оржановой канцелярист, не закусывая, выпил две рюмки водки подряд и попросил третью. В Вене знали волшебные свойства русского напитка и при разливе одну его порцию ограничивали сорока граммами. Обычно этого было достаточно, чтобы подданные императора Леопольда II пришли в веселое расположение духа. «Что с вами?» «Любезный мой Януш», — спросила Анастасия, наблюдая, как сын чешского певовара медленно пьянеет. «Я...» — Не хочу ехать в Рейхенбах, — ответил Кропочек. — Не хочу жить в лагере проклятых Бошей. — А если я поеду вместе с вами? — Вы? Неужели не побоитесь? А чего тут бояться, любезный мой Януш? Они обычные люди. — Нет, вы не знаете Бошей, зато я знаю. — Я учился с ними в университете. — Думаю, у вас осталось там немало друзей. — Да, — мечтательно произнес Кропочек. — Драки бывали, особенно по праздникам. Однажды мы крепко наподдавали им в день святого Валентина. И за девушек, конечно. — А кто это мы? — Ну, мы парни из чешского землячества. На сей раз они просидели в трактире дольше обычного, полтора часа. Постепенно канцелярист успокоился. Сытный обед, чашка крепкого кофе, свежий ветер с Дуная помогли ему прийти в себя. Он заговорил рассудительно, безусловно поездка лоры, в Рейхенбах в качестве его невесты вполне возможно, но тогда соответствующая служба Министерства иностранных дел захочет детально познакомиться с ее биографией. Есть ли у Лоры такая биография? Австрийские документы, ее подтверждающие, родственники, с которыми можно поговорить на данную тему? Курская дворянка отрицательно качала головой – нет. В этом Кропочек не сомневался. Лору прислали сюда с какой-то другой, более простой целью. Международная англо-австро-прусская конференция подвернулась случайно. На ее проведение начальство Лоры не рассчитывало. С другой стороны, а кто рассчитывал? Французы? Испанцы? Итальянцы? Абсолютно нет. Сейчас шпионское гнездо, довольно комфортно обитающее в Вене, зашевелится, точно встревоженное внезапным выстрелом баранье, и волей-неволей потянется на север, через Моравские горы, к затерянной посреди полей и лесов невзрачной деревеньке. тот то удивятся ее жители добропорядочные бюргеры. Мысль, У сына пивовара работало четко, как часы. Он объяснил прелестной собеседнице, что все происходящее есть самый настоящий форс-мажор, при котором цены автоматически повышаются в 2-3 раза. Сейчас его назначили старшим писарем делегации в Рейхенбахе, следовательно, протоколы заседаний, документы, рассматриваемые участниками переговоров, в первую очередь будут попадать к нему в руки. Лора окажется информированной лучше других, и за это надо платить. Аржанова не возражала. Ей даже нравилось то оживление, с каким Януш обычно малоразговорчивый и медлительный описывал предстоящее событие в Селевской деревне. «Даст Бог, он достроит свой дом» но только после австро-прусских соглашений. В его двухэтажном особнячке появятся двери из маренного дуба, крепкие стропила, красная черепица на крыше, оригинальное крылечко, выкованное из железа, причем гораздо красивее, чем у соседа напротив. От подобных мечтаний Анастасия отвлекла Чеха сугубо практическим вопросом. «Если она не сможет поехать...» с кропочком. будучи объявленной его невестой, то, каким образом он намерен поддерживать с ней постоянную связь и, соответственно, получать плату за свои сведения. Канцелерист замолчал, словно с разбега уперся в стену. Соображал он действительно не слишком быстро, зато весьма продуктивно. — Вы когда-нибудь занимались торговлей? — наконец спросил он. Флора пожала плечами. «Нет, никогда». «Очень жаль». Канцелярис со вздохом заглянул в пустую рюмку из под водки. «Ведь можно поехать вместе с делегацией, имея передвижную лавку». «И чем торговать?» «Проще всего пивом и другими спиртными напитками. Тут бы я замолвил за вас словечко». Торговку строго проверять не станут. Однако нужна лицензия. — А где ее выдают? — спросила курская дворянка. — Лицензии на торговлю спиртным выдают только в полицейском управлении при подаче хорошо обоснованного прошения. Для Анастасии точно молния сверкнула. Полицейский шпик УВ Оксенкнетт И его дядя делопроизводитель. Можно рискнуть, поскольку они давно знакомы. Более сердечным это знакомство стало, когда Уве, в январе и феврале сего года, сопровождал лору фон Рейнеке в поездках на виллу Ишу для свиданий с императором Иосифом. В глазах молодого полицейского русская красавица приобрела вес необычайный Еще бы! Она стала последней любовью обожаемого им великого монарха и реформатора. «Хорошо», — уверенно сказала Флора, — «я попытаюсь». Кропочек посмотрел на нее с любопытства. Получить лицензию в полиции было совсем непросто. Если прелестной Лоре в течение недели удастся совершить таковой подвиг, то она, скорее всего, не заурядный. Ни о чем не ведающий связник, как он думал прежде, а птица покрупнее. Или за ней стоит целая конфиденциальная цепь с обширными связями и знакомствами в разных кругах венского общества. «Тогда поспешите, любезная моя Лора, и наше знакомство продолжится». Канцелерист усмехнулся. «Честное слово, я буду рад». Аржанова ласково улыбнулась сыну пивовара, взяла свою корзинку и покинула летнюю веранду трактира. Путь лежал неблизкий, через центр города, на южную его сторону. По дороге она не раз останавливалась перед зеркальными витринами фешенебельных магазинов и внимательно рассматривала в них улицу и прохожих за своей спиной. Часто заходила в продуктовые лавки, где, долго выбирая товары, торгуясь, покупала что-нибудь не слишком тяжелое. Кружок свежего козьего сыра в бумажной упаковке, фанерную коробочку с восточными сладостями, два крутобоких лимона. Совершенно другие планы на ближайшее время имел первый секретарь российского посольства Якоб Георг фон Рейнеке. Утром он поговорил с послом Голицыным, Дмитрий Михайлович без всяких возражений подписал его прошение об отпуске, потом спросил, где надворный советник намерен отдыхать. Якоб Георг ответил, что вместе с супругой поедет на воды в курортный город Карлсбад, находящийся в Богемии, и уже списался с гостиницы «Империал», заказав двухкомнатный номер. Князь одобрил это намерение, он неоднократно бывал в Карлсбаде на водах и отлично изучил курорт. Действительный тайный советник рекомендовал своему помощнику быть там осмотрительнее при игре в карты. Целые шайки шулеров промышляют в Карлсбаде летом и легко обманывают увлекающихся игроков. План насчет поездки на воды зародился в голове немца после объяснения с княгиней Мещерской, переодетой в служанку в их столовой. Тогда она первой поцеловала его. Пусть этот поцелуй был скорее дружеским, чем любовным, но он был. Все остальное, связанное с данным событием, отступало на второй план, и касалось работы и только работы. Теперь же к ней примешивались чувства, и Якоб Георг поддался им со всей страстью человека разумного, но весьма решительного. На водах в Карлсбаде, в обстановке уютной, беззаботной, веселой, фон Рейнеки хотел сделать Аржановое предложение руки и сердца. Он вдовец, владелец поместья в Санкт-Петербургской губернии, Занимает прочное положение на службе, знаком с Анастасией Петровной более полугода. Разве ей обстоятельства не повод, дабы рассмотреть предложение и ответить на него положительно? То, что курская дворянка состоит в церковном браке с полковником, князем Мещерским, его не смущало. «Брак можно расторгнуть». Дело, конечно, не скорое, однако вполне реальное при наличии высоких покровителей, достаточных финансовых средств и неуклонного желания, проявленного обеими сторонами. Захочет ли князь Мещерский расстаться с законной супругой, надворный советник тоже не задумывался. Он давно навел кое-какие справки о своем сопернике, и они говорили не в пользу полковника. Прошением об отпуске и письмом на бланке гостиницы «Империал» в Карлсбаде, подтверждающим заказ номера, Якоб Георг пришел в столовую в самом радужном настроении. Он забыл, что сегодня среда, день встречи Аржановой с ее конфидентом. Напрасно он ждал дорогую Лору, она не появилась. Глафира, сочувствуя ему, дала обычное объяснение – Барыня, с утра немножко вышедшей, помедлила и добавила «при корзинке». Это успокоило надворного советника. Он решил вечером, хотя бы и в нарушениях их традиции, нанести визит прямо в будуар супруги, ибо времени до отъезда в Карлсбад оставалось немного. О своем намерении он известил горничную и просил предупредить ее сиятельство. Анастасия вернулась около шести часов вечера. Она очень устала от долгой вынужденной прогулки в жаркий солнечный день по Венским улицам и магазинам, зато пребывала в уверенности, что никто ее не выследил. В дом первого секретаря российского посольства она попала через черный ход, предназначенный для прислуги. Корзинку оставила на кухне, где столкнулась с Глафирой, и приказала ей быстро нагреть чан с водой для омовения в ванной комнате. Поливая барыню чуть теплой водой из ковша, горничная не спеша пересказывала ей домашние новости, упомянув о предполагаемом посещении женской половины дома немцам. Однако курская дворянка слушала ее невнимательно. Мысли Флоры были заняты сегодняшним сообщением кропочка про Рейхенбах. И чем больше она размышляла над ним, тем серьезнее становилась. Детали новой операции все четче прорисовывались в ее мозгу, как острова в океане, покрытым рассеивающимся туманом. Вопрос о лицензии Анастасия решит завтра, отправившись гулять в образе Лоры фон Рейнеке, сопровождающим ее полицейским шпиком, Уве оксингхнетом. Естественно, это будет стоить немалых денег. Кроме того, придется рискнуть и воспользоваться австрийским паспортом на имя некой Греты Эберхарт, где описываются приметы самой Флоры. Очень качественную подделку, изготовленную секретной канцелярией Ее Величества, вручили Аржаново еще в Яссах, так сказать, Для страховки на всякий пожарный случай. Похоже, таковой случай сейчас наступил. А какие роли смогут играть при поездке в Рейхенбах с передвижной винной лавкой Глафира, ее сын Николай, сержант Ермилов? Ведь все упирается в знание языка. Она понемногу занималась с ними немецким, но результаты обнадеживали мало. Есть люди, вообще не способные обучиться чужестранной речи. Для неграмотного Ермилова, который и на русском-то говорил своеобразно, уроки бары не пропали зря. Он запомнил слов 10-20. Значит, пусть будет глухонемым. Обычно его работа с лошадьми от этого не пострадает. Гораздо больше смекалки и старания проявил Николай. Регулярно посещая вместе с матерью продуктовый рынок, он нахватался там разных обиходных фраз и даже усвоил венский простонародный говор с растянутыми гласными и невнятно произносимыми согласными. Аржанова, заметив его достижения, разрешила меткому стрелку приходить на дополнительное занятие. Чтобы побыть лишние полчаса с барыней наедине, Николай зубрил по утрам немецкие слова, записанные русскими буквами, как «проклятый». Вот ему награда. Станет младшим братом Греты Эберхард, всегда следующим за ней и распоряжающимся хозяйством. С Глафирой тоже все ясно. Она из польских крестьян. Кое-как знает немецкий, что соответствовало действительности. Убирает в лавке, моет посуду, прислуживает хозяйке. Разве может кто-нибудь вести с ней разговоры? — Мачка, барыня, — сказала горничная, обтерев Аржанову полотенцем и подав ей кружевной почти прозрачный пеньюар. — Коль ужинать не желаете, хоть оранжат с бисквитом, возьмите. — Виданель дело и маковой росинки цельный день во рту не держать. — Ладно, принеси в будуар, там прохладнее будет, — ответила Анастасия, туго затянув шелковый пояс на талии.